Сио Гамма, дорогая Матильда, мы в самом деле отправились в Матсусиму без промедления нигде более не задерживаясь. К сожалению, при пересадке в Сендае потерялся молодой японец. Не то чтобы я при небрёком, прошу заметить, я несу за него определённую ответственность и в нынешних обстоятельствах обязан за ним присматривать. Но он вдруг пропал, и для меня по-прежнему загадка, как ему это удалось. В том нет моей прямой вины. В конце концов, он ведь взрослый и волен поступать, как ему угодно. Но мне придётся прервать моё путешествие, пусть даже это противоречит моему замыслу и попробовать найти его. Чтобы сэкономить время, мы планировали миновать без остановки станции на дороге на Мацусиму, в том числе Сиагаму, в одном дне пешего пути от Мацусимы. Здесь басё посетил многие исторические монументы. А именно Камень в море, Окиноиси, и гору Последних сосен, Суэно Мацуяма. И то и другое весьма привлекательные места для юноши, который решил романтически свести счёты с жизнью. Как и живописные утёсы бухты Сиагама. Все эти места отмечены легендами о несчастной любви, так что отмечу мимоходом, даже я счёл бы их подходящими. Когда б в разлуке и сердцем изменился Тогда бы, верно, пошли обратно волны к вершинам атсуямы, так писал Киёхарано Матасуке и заставлял тем самым плакать целое поколение. На станции Тагая, в шести остановках от Мацусимы в городе Сиагама, Гилберт вышел из пассажирского поезда, следовавшего по линии Синсэки, и отправился пешком на гору последних сосен. Он шёл через совершенно обыденные жилые кварталы, Низенькие белые домики прямо на обочине дороги, никакого тротуара. Старые здания с деревянными ставнями на окнах, другие поновее, с навесами для автомобилей и балконами. Многоквартирные дома позади заасфальтированных парковок. В общем, нагромождение жилищ на отдельных участках земли. В щели между оградой и стеной дома едва вмещались обстриженные на манер подушек хвойные деревья. Дорога шла всё время в гору. Низенькие стены отбрасывали кривые тени на улицу. На перекрёстках на асфальте были выведены огромные иероглифы. Небо было исчерчено проводами, ни одной машины, ни одного человека. Полуденная жара, пыльный взвесью стояла в воздухе и покрывала всё вокруг какой-то ирреальной пудрой. Гилберт дошёл до угла Где торчал солидный забор, огораживающий земельный участок. На бетонном цоколе, просверлённом водостоками, возвышалась стена из фасонного кирпича, которая напоминала вертикально вмурованный в землю узкий брусок черепицы. Сверху натянута проволочная сетка. Перед этим сооружением дорога поворачивала к последним соснам. Три бетонных блока преграждали проезд. За ними улица сужалась до пешеходной дорожки. Если бы не указатель, никто не заподозрил бы в обеих соснах чего-то особенного. Две сосны на обочине, несколько растрепанные, на верхней точке этого селения. Вот и все. За соснами гора шла под уклон и начиналось обширное кладбище. Еще Басео упоминал эти могилы, но особенно его интересовали деревья святыни. Басео посетил сосны с раздвоенными стволами в Такикуме. поэтическую сосновую рощу в Синдае, именуемую древо крыши, через которую не проникают лучи солнца. Он почтил своим посещением камень в море, порошенный низенькими кривыми соснами, и взошёл на сосновую гору в Сюэ, одну из известнейших поэтических вершин. Здесь сосна обозначала место классической поэзии. Они как бы спрашивали: что станет с живыми, когда те минуют последний свой предел? Они клянутся друг другу сохранить привязанности в разлуке, а иначе и здесь появляется риторическая фигура невозможного. Тогда бы верно пошли обратно волны к вершинам ицуямы. На самом деле, до этого холма не дошли даже волны последнего цунами. Впрочем, данная возвышенность за прошедшие несколько веков на несколько километров сдвинулась вглубь страны. Вообще, ныне деревья святыни находятся на оживлённых улицах дорогах, забетонированных площадях, и по большей части теперь это чахлые, засохшие древесные останки, бледные тени самих себя, согбенные от уныния и пустоты современности, и посещать их просто уже не стоило. Глядеть там не на что. Гилберт обошёл вокруг сосен, поискал в кустах, нет ли следов Йосы, прощального письма, спортивной сумки, Но взглянув лишь не раз на убогость этих деревьев, неухоженных, заброшенных, несмотря на их статус национального достояния, он не смог себе представить, чтобы её сосюда пришёл. Японец, сын Верника, знал, что две эти сосны среди банальности здешней жизни лишь с огромной натяжкой напоминают о героическом и романтическом прошлом. Так что это место для Йосы, с его намерением, никак не годится. Гилберт ушёл, не оглядываясь более на сосны. Спустился с холма к Окино-Иси, камню в море. Придворная дама Нидзё Инно Саноки в XI веке сочинила стихи об отвергнутой любви, идеально типически сравнив её с камнем. Рукава мои, точно камни, незримые в море открытом, даже в пору отлива, никогда они не просохнут, а ты об этом не знаешь. Гилберт ускорил шаг. Надо было сразу идти к камню. Камень в море, дважды покинутый, ибо даже море отступило от него. Гилберт спешил вниз по улице. Шаги глухо отдавались на жаре. В голове было туманно. Задыхаясь, добежал до разветвлённого перекрёстка. Камень в море легко узнать. Почти посреди перекрёстка пруд, огороженный решёткой. Из пруда торчал островок. Скала, поросшая тремя кривыми сагбенными соснами. Камень не был больше покрыт водой. Он громоздился в унылой жиже глубиной по колено, которая подпитывалась водой через подводный канал. Бетонный бордюр предполагал, что вода может подняться ещё метра на два, но Гилберт засомневался, что в иной время года картина выглядит лучше. Ёсы ни следа. И всё-таки Гилберт попытался заглянуть на дно этой ложи. Он уцепился за решётку. В воде плавали зелёные водоросли, блестели монетки, больше ничего. Гилберт облокотился о решётку и записал хайку, пока вокруг продема ниврировал нежданный грузовой фургон, пытаясь втиснуться в одну из прилегающих улиц. На высокой горе, где начинаются могилы, стоят две сосны, написал Гилберт. Фургон наконец свернул на улицу. Хайку получилось выдающимся. Скромное, но со вкусом и весьма выразительное. Гилберт счёл стихотворение удачным и годным для хрестоматии. Чтобы учесть камень в море, он написал так: Море или не море, вода иссякла. Всего лишь лужа. Потом написал ещё: Камень за решёткой, оставайся скрытым от меня. Погружайся всё глубже. Одно хайку он сочинил для себя, другое для Йосы, как его заместитель. Оба уступали стихотворению о сосновой горе звучали сентиментально и не сдержанно, почти депрессивно. Кому какое? Самое унылое для Йосы или как бы его авторство, хотя в обоих стихотворениях настроение тягостное. Гилберт решил, что распределит хайку позже. Себе оставит то, что пободрее. Еоса сам устроил так, что с этого момента Гильберт его заменяет. Скверное стихотворение, наименьшее из зол. Он прочитал оба хайку еще раз и почувствовал, как в нем нарастает беспокойство, как щемит в груди, как будто там постоянно лопаются пузыри, и он кинулся бежать обратно на вокзал, сел в поезд, проехал три станции до Хонсиягама, помчался в Порд в бухту Сиагама с ее некогда дикими романтическими утесами. Непредсказуемо безрадостно, забетонировано. Акватория порта не приспособлена для пеших прогулок. Тем не менее, Гилберт поспешил вдоль берега через парковки, от которых туристы на лодках отъезжали на Моцусиму, мимо складов контейнеров, зернохранилищ, гор щебня, мусора, упакованного в виде белых шаров. За каждым причалом он надеялся обнаружить спортивную сумку Йосы. Но это всякий раз оказывался смотанный швартовый канат, забытая футболка или пластиковый пакет. Он долго шагал в давящей портовой жаре, зажев подмышкой свой портфель, насквозь вымок от пота. Одет он был самым неподходящим образом, как японский пассажир, который едет в свой кондиционированный кабинет. Тёмный костюм, белая рубашка, начищенные ботинки. Гилберт шёл в такой костюм, подходящем для современного паломника, монаха-аскета. В таком виде легко раствориться в толпе, пусть даже ему придётся отказаться от некоторого реквизита, сопровождающего японских служащих в жаркие дни, а именно, махрового полотенца, которое некоторые набрасывали на шею, чтобы не мочить потом воротник, когда выходишь из кондиционированного помещения. Махровое полотенце у паломника это как-то вульгарно. В рекламных проспектах, разложенных в поездах, Гилберт читал и о других вспомогательных средствах. О специальном билье, впитывающем влагу в особенно критичных местах, так что внешне ничего не заметно, но он с трудом мог себе представить, чтобы вереница элегантных мужчин, которые ежедневно устремляются в общественный транспорт, под дорогими костюмами носили нечто вроде подгузников, как младенцы. Тем более, что чем больше одежды, тем жарче Хотя это могло быть и заблуждением, потому что японцы и в свободное своё время одеты как капуста. Женщины носят многослойные одежды, майки с короткими рукавами с длинными, вовсе без рукавов, кофты до колен, юбки в пол. И всё это пепельных или болотных цветов, которые в этой стране считаются эстетичными с тех пор, как снова стали проводить чайные церемонии. Кстати, Йоса не потел, как заметил Гилберт. У Йоси вообще кажется никогда не менялась температура. Он был неизменно стройен, холоден и элегантен. Йоси никогда бы не показался на улице с махровым полотенцем. Но и он, надо полагать, пользовался фокусами, чтобы произвести впечатление, будто он не человек из плоти и крови и не знает, что такое вот отделение. Огромный порт был неподвижен. Нигде никакой толчии, никаких толп. Никто возбжденно не указывал на воду, только заасфальтированной площадки и полный штиль на море. Гилберт побрёл обратно на вокзал. Он зашёл в маленькое кафе и заказал порцию гречневой лапши. Дьему автоматически принесли и чай. Слово чай на японском уже само собой соскальзывало у него с губ. Он подслушал его у Йосы. Чай стал понемногу необходимым мотивом, сопровождающим его миссию паилигрима и отчуждения. И Гильберт стал безропотно употреблять зеленый чай, хотя было много и других напитков. Он наполнил чашку и оставил остывать, а потом чрезвычайно осторожно поднес к рту. Лицо отразилось на поверхности чая. Он пригляделся. Это было не его лицо. Это было лицо Йосы. Он узнал его черты: темные волосы, плоский нос, линию скул. Он немного подвинул чашку, пока не увидел ясно и козлиную бородку. Лицо Йоса смущенно улыбалось и все пыталось скрыться, шмогнув в сторону. Но Гильберт снова подвинул чашку и опять поймал отражение всего лица. Йос отворачивался, кручил головой и жмурился. Потом сдался и посмотрел Гильберту прямо в глаза покорно и смиренно. Гильберту показалось, будто Йоса умоляет его что-то сделать. На что? Гилберт не знал. Он не понимал, что должно быть дальше. Он сидел на пластиковом стуле в японской лапшичной забегаловке. Складной тент загораживал свет. Кожаный портфель Гилберт поставил на пол между ног и крепко держал его ступнями и икрами. Про себя он процитировал стихотворение, которое сочинил для Йоссы. Камень за решёткой, оставайся скрытым от меня. Погружайся. всё глубже. Молодая женщина убрала его поднос. Она вернулась с тряпкой, протёрла стол, поправила стулья. Гилберт удостоверился, что она его больше не потревожит, и снова склонился над чашкой. Лицо Йоса исчезло. Он видел только себя самого. К чаю он не притронулся. В автомате купил две ледяные бутылки с молочно-сладким изотоником. Он умирал от жажды. Возможно, у него уже галлюцинации от обезвоживания. Он махом выпил обе бутылки, выбросил их в урну на вокзале и сел в поезд на Мацусиму. Может быть, в Синдае Йосу просто сел не в тот поезд, затерялся в толпе и разом на решил следовать до ближайшего пункта, где их пути снова пересекутся. Вероятно, Йосу уже на сосновых островах. Как-то они с Матильдой сидели в Риме под пиниями. пинии, в тени которых они всё время прятались, пинии, чей смолистый запах любили вдыхать, пинии, прямоствольные с тёмной кроной, похожей на облако. Тогда он не воспринимал пинии как таковые, они были лишь укрытием от солнца, более или менее прохладным, но ни он сам, ни Матильда не интересовались хвойными деревьями. Теперь он вспоминал о божественно-синем, барочно-синем, ярко-синем римском небе, И тёмных войных облаках пиний на его фоне. Трим это были белые, позолоченные облачные башни с расписанными куполами, это были чёрные парящие облака из крон пиний на настоящем небосводе. На первозданных облаках восседал белобородый Бог Отец, и Гильберт с Матильдой бродили от одной церкви к другой и сравнивали изображения божественной бороды. Борода Господа, как правило, была кудрявой. Она каскадом струилась с его подбородка, рассыпаясь на отдельные динамические пряди. При этом она не должна быть слишком кучерявой, но непременно волнистой, ниспадающей. Не Белой и волнистой была борода на облачных куполах и намекала на погодообразующую силу Господа, но также и на невидимого Бога, скрытого облаками. На неизобразимого Господа, чей лик, сколько ни старайся его изобразить, по крайней мере отчасти, скрыт в клубящихся белых облаках и его бородой. Для божественной бороды другого фасона не было. Христа могли изображать как доброго пастыря согласно римской моде определённой эпохи и без бородым. Христос Пантократор носил аккуратную окладистую бороду, не длинную, весьма ухоженную. Христос, страдающий в мрачных барочных церквях, среди ухмыляющихся мраморных скелетов, позолоченных реликвариев и папских мумий, укутанных в красный бархат, обычно носит что-то вроде трёхдневной щетины, поскольку он, что логично, в роли жертвенного агнца уже никак не мог бы найти возможности гладко побриться с утра. Иные художники в свою очередь отказались от взлохмаченных нечёсанных волос И снабдили страждущего так называемой бородкой стратега. За такой бородой ухаживают и её подравнивают перед сражением. В конце концов, ведь речь идёт о борьбе между небесами и адом, жизнью и смертью, и главному борцу не следует выходить на бой с дикой неухоженной гривой, так не годится. Но в студиях Гилберта Христос был лишь побочным аспектом. Гилберт сосредоточился на Боге Отце, чей бородатый образ вообще говоря, и существовать-то не должен был по причине запрета на его изображение. В ображении художника опровергла принцип незримости и неизобразимости Бога, идею обожествленной бестелестности или обо облаке как оборотной стороне Бога. Отсюда следует, что изображение Бога вовсе не изображение его самого, но изображение лишь представления о Боге. Как, например, в воспроизведении пророческого видения в книге пророка Даниила, глава 7, стих 9, откуда и пошло представление о Боге Отце. Одеяние его белое, как снег, как и волосы на голове его. С тех пор и повелось изображать Бога бородатым мудрецом, от чего результаты гильбертовых студий определены были заранее. Борода или не борода речь идёт о символе высшей власти. Матильду раздражала подобная демонстрация мужского превосходства. Божьей борода, фыркала она. Патриархат демонстрация мужской власти, её утверждение любой ценой. Понятно, почему киноиндустрия так этим интересуется. Матильда полагала, что тема исследования мужья несовременно. Как насчёт деконструкции традиционных гендерных ролей? Как же проблема репрезентации в эпоху постмодернизма? Может ли быть, чтобы христианский иконографический Бог-отец представлялся по образцу Зевса, и эта традиция существовала и в наши дни? Уже через несколько дней Мотильда перестала сопровождать мужа по музеям и церквям. Она не могла больше выносить мрачные полотна, блёклые фрески, надменные статуи. Её устраивало, если они двое в солнечных очках, летней одежде и сандалиях. Сидели с бокалами на какой-нибудь из римских площадей. Для Матильды кульминацией римского путешествия стал тот день, когда позади уже были все термы, раскопки, бесконечные старые стены, катакомбы, капеллы и палаццо. Матильда, личность чётко очерченными рамками, теперь предявила свой парадный фасад вечному городу. Гилберт иногда проклинал самого себя за то, что взял жену с собой. Она ему мешала. Она препятствовала его исследованиям. Она тормозила его деятельность своей инертностью, своим культурным равнодушием и высокомерием. Она глушила его творческие порывы. Она заставила его тупо таскаться по ресторанам и кафе, пить граппу, есть мороженое, пиццу и пасту и преподнесла это как возвышенную миссию. Вероятно, думал он теперь, им следовало больше находиться под пиниями. расположиться в их тени на одном из холмов и просто глядеть вдаль, над крышами и куполами города. И потом Йоса, как он бросается с вершины снова и снова. Картина не выходила у Гилберта из головы, а прямо стояла у него перед глазами, неслась за ним по пятам через ландшафт, пока колёса поезда стучали по рельсам, на редкость неторопливо, как будто это была обзорная экскурсия специально для Гилберта. На акватории порта обрывистый берег, бухта. Они нашли оптимальное место. Утёс, величественный обрыв, море далеко-далеко внизу. На скалах древние сосны с обретенными штормами упрямо цепляются корнями за почву, качаются на ветру. Они отбрасывают подвижные тени. Тени стелются по земле среди опавших вьёв и сквозь них проскользнула тень Йосы. Йоса подошел к плотную краю скалы. снял кроссовки, аккуратно поставил их рядом со своей спортивной сумкой. Одну секунду он стоял в тонких белых носках на камне, пальцы ног его изогнулись по обезьянье в поисках опоры. Гилберт что-то хотел ему крикнуть, хотел бежать к нему, схватить его за руку и рвануть назад, но голос изменил Гилберту. И по необъяснимой причине он оказался не в состоянии сделать ни одного быстрого движения. Он мог лишь передвигаться вперёд по миллиметру. Он издалека тянулся к Йосе, очень медленно. Движение и как будто и нет никакого движения, магическое желание не сбыточное. И когда он хоть сколько-нибудь напрягал силу воли, когда он с едва заметным наступательным импульсом пытался ускориться, он тут же замирал и вообще не мог больше двинуться дальше. Издалека он наблюдал, как Йоса прыгнул со скалы, и тогда Гильберт внезапно снова смог побежать. Он ринулся вперед, заглянул в безну, увидал далеко внизу только белопенная волны, равномерно бившиеся о скалы. И еще можно было бы разглядеть что-то на пенных камнях, но тело Йосы уже исчезло. Гильберт отошел и в растерянности сел под корявыми деревьями, что сплелись ветвями. На утесе свистел ветер. три паль шнурки на кроссовках Йосы. Спортивная сумка топорщилась и позарилась, а потом сложилась внутрь, как будто вздулась.